20. Лимфатическая система Давным-давно, а когда именно, никто уже и не помнит, правил в Заморской Каледонии король Дурдон. Всем был хорош Дурдон. И силен, и статен, и красив, и деловит. Только вот ума у него было маловато. И это еще мягко сказано. Однажды решил Дурдон превратить свою столицу в неприступную крепость, которую не сможет захватить ни один враг. «Если столица моя станет неприступной, то я буду непобедим», рассудил Дурдон и приказал разобрать по всей стране крепости, а из собранных камней возвести вокруг столицы высоченную стену. Заодно из стражников со всего королевства в столицу собрал. но какой смысл оборонять окраины? Лучше столицу укрепить как следует». В неприступную столицу Дурдона враги не совались, а вместо этого разоряли Каледонию, грабили поселение, уводили жителей в плен, снимали урожай, рубили лес. Спустя несколько лет стала Каледония пустошью. Ни домов, ни людей. Только в столице еще была какая-то жизнь. Но вскоре она затихла. Когда закончились все припасы, подданные стали разбегаться кто куда, и остался Дурдон один в пустом дворце. Понял он, что наделал глупостей, да поздно уже было. Как вы представляете себе обмен веществами между кровью и клетками органов? Тук-тук, откройте дверь, вот ваш заказ! На самом деле, через мельчайшие отверстия в стенках кровеносных сосудов вещества проникают не сразу в клетки, а в особую жидкость, заполняющую пространство между клетками. Эта жидкость называется тканевой жидкостью, и образуется она из крови. Из тканевой жидкости питательные вещества и кислород поступают в клетки, и сюда же из клеток выводятся ненужные им вещества, которые затем проникают в кровеносные сосуды и уносятся с кровью. Тканевая жидкость образуется из крови. В нашем организме все постоянно обновляется. Следовательно, по мере поступления новых порций тканевой жидкости нужно удалять старые, иначе в межклеточном пространстве скопится слишком много жидкости, и она начнет сдавливать клетки. Но если новая жидкость словно бы выдавливается из крови через стенки кровеносных сосудов, то возвращение старой тканевой жидкости в кровь происходит более сложным образом. Жидкость попадает в особые сосуды, которые называются лимфатическими. По ходу этих сосудов располагаются образования, играющие роль фильтров. Проходя через них, тканевая жидкость очищается от вредных микробов, которые попадают в организм из внешней среды, а заодно обогащается клетками-лимфоцитами, маленькими солдатами, воюющими с микробами. Микробы – это мельчайшие живые организмы, которые можно увидеть только через микроскоп. Микробы бывают полезными и вредными. Органы, которые борются с микробами, относятся к иммунной системе организма. Мы познакомимся с ними в следующей главе, а пока что ограничимся знакомством с лимфоцитами. Перекачиванием крови занимается сердце, а вот лимфатическая система обходится без отдельного насоса. Движение лимфы по сосудам происходит за счет сокращения стенок сосудов, а также сокращения мышц, главным образом диафрагмы, которая постоянно сокращается и расслабляется. Когда увеличивается объем грудной клетки, происходит не только приток воздуха в легкие, но и движение лимфы по направлению к груди. Многочисленные лимфатические сосуды объединяются в два крупных протока, которые впадают в вены, расположенные в области шеи. Так тканевая жидкость возвращается в кровь, превратившись по пути в лимфу. Лимфатические узлы можно сравнить с крепостями, защищающими организм от вредоносных микробов. Лимфоциты с солдатами, а лимфатические сосуды с дорогами, по которым солдаты маршируют от одной крепости к другой.